Глава 19 «Марк забыл бы Джулианну Гейбл сразу после знакомства. Но в тот вечер её тётушке вручили королевскую награду, а к любой королевской награде прилагается золото». Вот Виконт и расспросил вездесущего Олби. А тот поведал ему, что девица-сирота, живёт с тётушкой и, скорее всего, унаследует её немалое состояние. На следующий день Виконт явился к новым знакомым с визитом вежливости. Тем же вечером, сидя у Майнлифа, Марк обмолвился, какую Леди Бронсон огромный парк и какой в этом парке необыкновенный фонтан в виде дракона. Правда, заброшенный. Хозяйка сказала, что это фамильная ценность. Когда-то его питал подземный источник, но он иссяк много веков назад. А вот статуя дракона сохранилась, хоть и выглядит потрёпанной. Рассказывал он, не замечая, как в глазах пивовара зажёгся пугающий огонёк. «Даже герб дома Бронсон, дракон». «Статуя дракона?» – прищурился Майнлиф, оставляя бокал. «Можете описать?» «Дракон на каменном бревне?» «Кажется, он вот-вот взмахнёт крыльями и взлетит». «Признаться, я на секунду оторопел, когда увидел его, принял за живого». «Хм, значит, крылья у него приподняты». «Да, и выглядит очень реалистично. Не знаю, из какого материала, но это не металл и не камень. А ещё там везде странный мох. Мерзкое место». «А вы не заметили, в какую сторону смотрит дракон?» «На восток, в сторону Королевского дворца». «Вас так интересует эта статуя?» Марк спросил без всякой задней мысли, но Поль жёстко усмехнулся. «Да, я любитель подобных древностей». «О, если желаете увидеть её, я бы мог договориться о вашем визите с Леди Бронсон». «Право, не стоит». Майнлиф говорил тихо и ровно, но его ладонь, тяжело накрывшая руку Марка, заставила Виконта сглотнуть. «И не стоит Леди Бронсон знать о моём интересе. Не будем обременять милую даму». Два дня спустя Эмма Бронсон пожаловалась Виконту, что ночью кто-то забрался в парк. «Надеюсь, ничего не украли?» – сполошился Десмонт. «В том-то и дело. Кто бы это ни был, он даже не попытался пробраться в дом. Зато вокруг старого фонтана вся земля истоптана и изрыта. А ещё садовник нашёл там вот это». Она протянула Марку пустой мешочек, на котором виднелись следы зеленоватого порошка. «И что это?» – удивился Виконт, холодея внутри. «Уж этот порошок он сразу узнал». Им натирали ладони, чтобы не оставлять магических отпечатков. Сама хотела бы знать. А ещё через сутки Майнлиф дал ему задание. Выкупить особняк, в котором леди Бронсон содержит школу для девочек. Как можно скорее и обязательно в безраздельную собственность. «Могу я узнать, зачем вам этот дом?» – насторожился Марк. «Ведь в мечтах он уже видел себя супругом серой мышки Джулианны». «Такой роскошный дом и самому пригодится». «Я позволю себе сохранить это в тайне нехорошо усмехнулся Поль Майенлиф. «Постарайтесь не разочаровать меня, Виконт». С тех пор для Виконта настали чёрные времена. Леди Бронсон, хоть и разрешала ему иногда наносить визиты, всё же не поощряла появление мужчины в школе. И тем более не желала ничего слышать о продаже особняка, а встречи на балах и ассамблеях были редкими. Ни Джулианна, ни её тётушка не вели светскую жизнь. Они обе работали в собственной школе и позволяли себе выход в театр или на танцевальный вечер не чаще раза в месяц. Как прикажете ухаживать за леди в таких условиях? И всё же Марк понемногу продвигался к желанной цели. Леди гей Гейбл мило краснело в его присутствии, улыбалась при встрече, старалась провести как можно больше времени рядом и легко поддавалась внушению. Даже убедила тётушку съездить в поместье Десмондов познакомиться с вдовствующей леди Десмонд. Матушка выбор сына одобрила. Ей понравилась тихая и послушная Джулианна. А вот её бойкая тётушка вызвала неудовольствие своими вопросами и длинным носом, который она опихала везде. Леди Десмонд пришлось провести несколько неприятных минут, отвечая на неудобные вопросы. «Замок в таком плачевном состоянии», — неодобрительно цокала Эмма Бронсон, разглядывая покосившуюся башню. «Поля заброшены, везде сорняк. Вы не поддерживаете своих виланов?» Марк что-то бормотала холере на крыше ременьи в прошлом году о засухи и неурожаях, а леди Десмонд в это время только сильнее поджимала губы, И прикидывала, хватит ли приданного у будущей невестки, чтобы поправить дела их семьи. После этой поездки Лиди Бронсон внезапно заболела. Марк любезно пригласил к ней врача, которого порекомендовал Майенлив, мистера Зицгера, но состояние пожилой Лиди ухудшалось день ото дня. Она начала хереть, заговариваться, а там и до полного упадка сил дело дошло. Последний месяц Леди почти не выходила из спальни, передав Джулиане управление школой и почти не вставала с постели. Именно тогда Марк подсуетился и заставил её вписать в завещание его имя, а неделю спустя Эмма Бронсон скончалась. После похорон Джулианна замкнулась, она просила дать ей время, не отвечая ни «да», ни «нет» на предложение руки и сердца. Но Майнлиф торопил с продажи особняка, а Марк чувствовал, как это время утекает сквозь пальцы, он усилил давление на Джулианну. И вот когда она, казалось, уже готова была пасть в руки победителя, как перезрелый плод, что-то случилось, девушку будто подменили. Из робкой, но исполнительной старой девы она вдруг превратилась в острую на язык леди с боевым нравом. Марку не нравилось, как она рьяно взялась за открытие школы. Даже новомодные капли от нервов не помогли. Девица продолжала упираться, а озвученное завещание не оставило Виконту шансов на бескровное получение особняка. Да ещё тень королевы. При одном воспоминании о некроманте Десмонт покрывался холодным потом. Герцог Вандербильд появился в особняке Лиди Гейбл сразу после похорон и предложил продать особняк. А задаченный Марк передал новость Майнлифу. Тот недовольно нахмурился. «Известно, зачем ему дом?» «Нет», – он не стал говорить. В тот раз они с Полем встретились за партией в Бридж. Услышав о Вандербильде, пивовар бросил карты на стол и поднялся. До конца вечера он больше не появлялся в зале. Но когда Марк пару часов спустя шёл в уборную, то в одном из альковов услышал приглушённый голос. «Вы уверены, что участок Бронсонов – это самое место, которое мы искали, и ход всё ещё существует?» Он сам не знал, зачем замедлил шаг и прислушался. «Без сомнения», – раздался в ответ голос Поля. «На древних картах чётко видно, что тоннель соединяет предместье и дворцовый комплекс». «Но ему уже больше тысячи лет. Подземный ход могло давно завалить?» «Отнюдь. Мои люди уже проверили. Магия Земли действует до сих пор. Единственное, они не смогли открыть вход. Это может сделать только законный владелец поместья». Марк замер за плотной портьерой, не веря своим ушам и не чувствуя, как по вискам стекает ледяной пот. В собеседнике Майнлифа он узнал опального графа Фереоль, бежавшего из Гешпании от долгов. «В те времена короли не жалели магией для собственной безопасности», – насмешливо продолжал Майнлиф. «Им на руку, что тоннель ведёт в старейшую часть королевского дворца, часовню у Девины. Лучше не придумаешь». «Как думаете, Вандербель знает об этом?» «Исключено. Чертежи есть только у нас». Марк гулко сглотнул но, опомнившись, зажал рот рукой. Забыв про партию, он, крадучись, вернулся в зал и поспешно распрощался с хозяйкой салона. Его уход был похож на бегство. Позже, трясясь в наёмном экипаже, он не мог перестать думать о том, что услышал. Часовня Девины располагалась в женской части дворца, там, где жила королева. Насколько Марк знал, ремонтировали её всегда очень деликатно, меняли только отделку оставляя на месте древние скамьи из марённого дуба и витражи из сплавленной магией стекла и маленькую рощу вокруг. Как можно использовать подземный ход, ведущий в самое сердце дворца, в икон туда же предполагать не хотелось. Он мечтал забыть подслушанный разговор, но на следующий день посыльный принёс пакет без обратного адреса. В нём оказался небольшой записывающий кристалл, штучка весьма дорогая и редкая. Активировав запись, Марк едва не упал. В луче магического света он увидел себя, стоящего возле Алькова, и подслушивающего. Приложенная к кристаллу записка гласила «Сегодня вечером жду в гости. Вернёте кристалл, а заодно обсудим дальнейшие планы. Будьте благоразумны, мой друг, не принимайте поспешных решений». Марку не нужна была подпись, чтобы узнать руку Поля Маенлифа. Едва он прочёл записку, как та вспыхнула прямо в его руках и рассыпалась пеплом. А Марк с опозданием понял, что попал в ловко расставленные силки. Назад пути нет. И вот сейчас, сидя за столом напротив пивовара, он как никогда прежде ощутил хрупкость бытия. «Вы побледнели, Виконт?» Майнлиф сверлил его маленькими поросячьими глазками. «Верно, устали? И ничего не едите?» Марк опустил взгляд на сэндвичи и херес. «Простите». нервным жестом поправил манжеты и натянуто улыбнулся. "Спешу. Хочу сегодня же выбрать свадебную корзину для Джулианны. Некоторые девицы просто мечтают заполучить её до объявления о помолвке. Выбирайте тщательнее, мой друг", усмехнулся пивовар, отправляя в рот очередной кусок колбасы. «Юные фройля не ценят внимание и быстрее расстаются с пустыми мечтами, если их подсластить конфетами». Десмонд коротко поклонился и практически выбежал из ресторана. Только на улице, вдохнув прохладный воздух, он осознал, что должен уговорить Джулианну на брак любой ценой. Иначе его тело найдут в тёмных водах Темзы или просто в канаве игрового квартала. А может, и не найдут». Почти две недели Юля каждое утро вставала у окна, желая видеть приход почтальона. Она стискивала пальцы, когда Агнешка выбегала к калитке, чтобы забрать пачку тонких конвертов. Отказ, отказ, отказ. После чая почтальон приходил ещё раз. И опять Агнешка выходила к калитки, но конверты приносила редко. Никто не откликался на объявление, а прежние ученицы уже ходили в другие школы. Дисмонт продолжал являться в особняк каждый день, будто ему за это платили, и не забывал приносить мелкие подарки: букет цветов, маленькую коробочку конфет, красиво написанную открытку, мелочи безделушки, но они показывали леди Гейбл, как хрупкое её положение. Она видела в этих безделицах мешочки с крупой и пучки салата. София заскакивала пару раз последними сплетнями, но однажды прислала вместо себя миссис Пимс. Пожилая компаньонка сухо сообщила, что лорду Мелмот надоело слишком вольное поведение дочери, и он отправил строптивицу в поместье до самого снега. Это был удар ниже пояса. Не то чтобы Юля привязалась к рыжей Софии, но та была ценным источником информации, а ещё близкой подругой Джулианны, и всегда спешила помочь, чем могла. Между тем, попаданка обыскала комнаты тётушки и действительно наткнулась на пару сейфов. Но на них были магические замки, открыть которые Джулианна не могла до 30 или замужества. Очередной конверт с отказом навёл Юлю на нужную мысль. До 30-ти она с таким содержанием не доживёт. Но у неё есть возможность самой выбрать мужа. Правда, знакомых одиноких мужчин маловато. Ровно два. Один из них Марк Десмонт, а второй... Она подошла к зеркалу и смотрелась в своё отражение. Образ Джулианны уже стал привычным. Юля ещё помнила, как выглядела раньше, но ей казалось, что это было когда-то давно, в другой жизни. А сейчас она именно такая. Хрупкая, белокожая, с тонким профилем и глазами загнанной Лани. «Что?» – попаданка в гневе схватилась за щёки. «Какой ещё Лани?» «Похоже, пора вспомнить, кто я такая, по король жертвы Джулианны меня полностью не засосала». «Так, что там у нас по списку?» Она глянула на недочитанное письмо, которое продолжала сжимать в руке, и усмехнулась. «Мне срочно нужен муж. Точнее, тебе, Джулианна. Но замуж за Десмонда ни одна из нас не желает. Значит, остаётся только один кандидат. Пора нам с тобой сходить в гости».